Глава вторая. Надо мужественно переносить всё, что случается, ибо то, что мы считаем случайностью, на самом деле происходит закономерно. «Ничего не понимаю», — бормотал врач, стоя над постелью трое «Раны я заживил, внешне она здорова». Но почему не приходит в себя, ума не приложу. Глеб сидел на краю кровати и сосредоточенно считал пульс женщины. Замедленный, но удивительно ровный. Такое впечатление, будто она спит. Он осторожно погладил выбившийся локон белых волос и заправил его за ухо. Два часа назад магистр перенёс истекающую кровью Трою в медчасть. Там над её спасением непрерывно работали несколько врачей. Колотая рана затянулась быстро, даже шрама в будущем не останется. С изломанными костями было сложнее, но и с этим справились. Вот только пациентка не просыпалась шли долгие и тягостные минуты, а физкультурница не открывала глаза. В какой-то момент доктора ушли, оставив в палате магистра, который отказался покидать Трою, и престарелого мага-лекаря. Последний недоумённо пытался осознать, как несчастная вообще выжила после таких тяжких травм. Он материализовал в руках уже третий толстенный медицинский справочник. Книги за весу тайны не приоткрывали. Доктор торопливо перелистывал страницы и отправлял литературу в свояси заменяя один том энциклопедии на другой. Она не дышала 15 минут. Вероятно, смерть мозга. Но если так... Она бы не могла теперь даже дышать самостоятельно. «Еще раз повторяю», — устало выдохнул Глеб. «Это похоже на сон, возможно, летаргический. «Может быть, но только симптомы не сходятся». Доктор вновь подошел к бессознательной трое и в который раз проверил реакцию зрачков на свет. Зрачки реагировали, но, парадоксально, вместо рефлекторного сжатия, наоборот, расширялись. Складывалось впечатление, будто она видит сейчас что-то иное, находящееся в другом месте. — Ничего не понимаю, мистика какая-то. Через какое-то время и этот доктор ушел, оставив Глеба одного в палате. «Ну, хоть где-то меня не считают твоим убийцей», — выдохнув, прошептал Зельевар. «И не надейся», — прозвучал из-за спины голос герцога. «Теперь мне, видимо, никто не доверяет», — магистр горько усмехнулся. «Давно ты здесь?» «Около получаса». Эридан подошел ближе к кровати, одновременно скидывая с себя полог невидимости. «Ты сильно вляпался, Глеб». «Так скрути меня, посади под замок. В чем проблема?» Эридан задумчиво смерил магистра взглядом. «Возможно, потом я так и поступлю. Почему не сейчас?» Неужели ты услышал Элю? Поверил ей и моему скользкому якобы алиби. Магистр пребывал в странной апатии, чувствовал себя бессильным, глядя на распластанную по кровати Трою, который ничем не мог помочь. А вот агрессии в Зельеваре накопилась на добрый табун бизонов. Тому, что она сказала, нет. В это могла поверить свита, но не я. Девчонка поступила очень хитро, выдав толпе такую скользкую формулировку произошедшего. Развлекались и пили вино. Герцог невесело усмехнулся. В это могли поверить дворцовые сплетники. Но я ни за что не поверю, что ты бы стал с ней спать. Поэт удивленно вскинул бровь. «Это еще почему? Если бы не сигнал тревоги, у нас бы все получилось!» С вызовом выдал Глеб, глядя в оставшийся глаз начальнику службы безопасности. «Я, в отличие от некоторых, умею быть нежен с девушками». Взгляд Эридана затуманился, Но мужчина сумел удержать себя и сказал благоразумное, «Я не собираюсь тратить время на разборки и выбивать твою дурь. Глеб, тебя кто-то крепко подставил и сделал это настолько грамотно, что я все же задумываюсь, а может, ошибся, и это ты пытался убить трою». «Не мили чушь!» — отмахнулся Зельевар. «Одно предположение терции, и вы все решили, что это я? Если бы...» Эридан материализовал стул и уселся, закинув ногу на ногу. «Преступление совершено в трех переходах от твоей спальни. Лично я знаю, что трое направлялось именно к тебе. На месте происшествия все фонит остаточным телекинезом, сильным телекинезом. «Очень сильным!» Глеб устало закатил глаза и, подойдя к герцогу, протянул руки, сжатые в замок. «Значит, надевай на меня кандалы, если все так гладко!» «А теперь о нестыковках!» Эридан отодвинул руки магистра. «Из всей академии только я знал, что ты увел Савойкину» но не знал, куда именно. И когда трое отправилась к тебе, был уверен, что ты уже отвёл девчонку в её комнату и теперь лежишь в своей спальне и, как всегда, пялишься на луну. Ну, и где нестыковка? совойкина и есть нестыковка. Будь девчонка местной из двадцати королевств, Я бы её заподозрил. Возможно, шпионка, лазутчица, как Мадлен, но она и намерянка. Более того, это платье, которое было на ней на балу. Я более чем уверен, в подборе наряда подсобила наша блондиночка-физкультурница. Эридан привстал со стула и поправил сползшее с преподавательницы одеяло. «Ну и к чему ты клонишь?» «Она бы не стала выгораживать убийцу, да и ты не стал бы убивать Трою!» Глеб удивленно поднял глаза на Эридана. «Не думал, что когда-нибудь задам тебе этот вопрос, но, выходит, ты мне все же веришь?» Орлиное око сверкнуло голубым светом из-под белых волос герцога. «Я никому не верю, даже самому себе». Считая разговор оконченным, Тарфолд встал со стула и шагнул к выходу. «Подожди», — остановил его магистр. «Зачем ты вообще сюда приходил? Просто рассказать о своих логических выводах?» Герцог сделал вид, что не услышал, и продолжил путь к двери. «Эр, мне повторять дважды?» Начальник службы безопасности глубоко вздохнул. «Вот тебе два варианта. Первый — проведать трою, а второй — убедиться, что ты все же не убийца и не придушишь ее, оставшись с ней наедине в палате». «Выбирай любой!» Зельевар удовлетворенно хмыкнул. «Тогда у меня еще один вопрос». Герцог медленно повернулся к Глебу и после недолгой паузы кивнул. «Странно. Мне казалось, допрашивать тебя буду я». «Где Савойкина?» «Странный вопрос». Хочешь поблагодарить ее за спасение своей шкуры? Ты идиот, Эр. Тебе ее тоже поблагодарить, между прочим, не помешает. Это за что же? На лице начальника службы безопасности выразилось искреннее недоумение, смешанное с неожиданной злобой. Она ведь могла рассказать всем полную правду. сначала вечера о том, как и при каких обстоятельствах оказалась в моей спальне, но не стала этого делать. «И что теперь? Мне расплакаться и начать умиляться?» Голос мужчины повысился на несколько тонов. «Могла бы рассказать и выиграть платье, она ведь его так хотела. Странно, что не воспользовалась такой удачной возможностью». «Так ты уже знаешь о споре?» – удивился Глеб. «И не бежишь никого убивать и отчислять из Академии?» «Эр, тебя случайно не подменили?» «Я допрошу каждого, кто был сегодня в Академии, плоть до горных крыс, и только потом решу, кого отчислять, а кого оставлять на обучение. Узнаю сурового Эридана. И все же ты не ответил. Где Савойкина? Телепортирована в свою комнату. Она достаточно сегодня путалась под ногами. Бросив фразу, герцог развернулся на пятках и двинулся к двери. «К слову», — тихо прошептал вслед уходящему магистр — зная, что Эридан все равно услышит. Про тебя она не рассказала именно для того, чтобы не выиграть этот спор. Ей стало тебя жаль. Подумала, что лучше голой, чем ранить выбитое сердце. Не будет тьмы она узором и призраком ушедшей смерти. И нет обиды в ней ни капли, За грубый тот поступок твой, и герцога очень жалко. И так побитого судьбой. Рука Эридана зависла над дверной ручкой лишь на мгновение, пока он принимал решение. А в следующий миг яркая вспышка телепортации известила Зельевара что его визави решил покинуть палату далеким от классического способом. Яркий солнечный день. Я открываю резные ставни окна, чтобы дать свежему ветру ворваться в комнату. Вместе с легким морским бризом в помещение, словно внезапное цунами, вносятся птичьи голоса из цветущего сада и великолепные дурманящие запахи роз. Я бы предпочла, чтобы под окнами цвели гладиолусы, пускай у них и нет аромата. Но садовник сказал, что в этом мире таких цветов не существует. Надо будет обязательно попросить Трою, чтобы в следующую луну принесла пару саженцев. «Эль, ты уже проснулась?» В мою дверь без стука врывается Кристина. Она шуршит путающимися юбками, но бежит очень спешно, словно несет самые важные в жизни новости. «Что случилось?» «Ты не поверишь!» – восторженно начинает подруга. И мне сразу хочется съязвить и продолжить ее фразу. «Вы с Якиным улетаете в Гагры?» Кристина хмурится и сильно бьет меня по плечу. «Дурка! Все намного круче!» Мне пришёл конверт, такой же, как вчера Анфисе. Я завороженно смотрю на подругу, и меня терзают противоречивые чувства. Я одновременно невероятно рада за неё и в то же время завидую белой завистью. Мне ведь конверта не приходило. Но я улыбаюсь и кидаюсь обнимать Кристинку. Поверить не могу, ты уже ответила, согласилась? «Конечно!» – расплывается подруга. «Я его как только увидела, сразу поняла. От такого мужика надо иметь детей. Эль, я выхожу замуж!» Попискивая от счастья, Кристина едва ли не прыгает по комнате. Это странно и удивительно – видеть брюнетку такой лёгкой, взбалмошной и несерьёзной. «Как это было? Он принёс конверт сам или попросил кого?» Требую я, но ответа не дожидаюсь, потому что картина вдруг резко меняется. Вечер. Прохладно. Я вновь стою у окна, но теперь пытаюсь его закрыть. Ветер с моря усиливается, отчего захлопнуть ставни становится сложнее. Между створками постоянно путаются лёгкие тюлевые занавески. «Тебе помочь?» Раздаётся за спиной и его голос, а тёплая рука ложится на талию и притягивает к себе. «Мне приятно, ведь я прижимаюсь спиной к его телу, а горячее дыхание путешествует по моей шее». Но в то же время обидно. «Нет, не стоит, я сама!» И, высвобождаясь из объятий, продолжаю упрямо сражаться с окнами. «Вот почему ты такая?» Кажется, он тоже обиделся. «Какая? Вредная!» Я пожимаю плечами и, наконец-то, закрываю злосчастные створки. Они захлопываются, дребезжа стеклами. «Ну, так найди другую. В твоём положении это не должно стать большой проблемой». «Всё дело в конверте», — догадавшись о причинах моего настроения, спрашивает он. «А я решаю обернуться, чтобы высказать ему всё в глаза. Я не собираюсь становиться королевской любовницей. Вспыхиваю гневом и тут же осекаюсь» потому что вижу того, кого не ожидала увидеть. Эридана, который с нежнейшей улыбкой протягивает мне белоснежный конверт. Глаза я раскрыла так же резко, как и вскочила с постели, рывком. Хотелось вылить на себя ушат ледяной воды, нырнуть в прорубь, убиться головой об стену, пол, кафельную плитку, Тело горело, голова трещала, и дурацкий сон все не хотел идти из головы. Приснится же такое. Устала, упала обратно на подушку. В свои объятия она меня приняла неохотно, неприветливо, словно говоря, «Как ты можешь спать, когда вокруг тебя творится такое?» Отворилась полная вакханалия. Уже вторые сутки занятия отменены. Вместо них курсантов водят на допросы к Эридану. А слухи о том, что произошло на балу и после него, разносятся по академии и обрастают уже совсем не детскими подробностями. Вначале неизвестным оставался только сам механизм такого сломанного телефона, потому что всем учащимся было запрещено самостоятельно выходить за пределы блоков без сопровождения преподавателей и общаться между собой. А затем количество снующих в коридорах конвертиков аналогов магического чата стало резко увеличиваться, Бумажные свитки, журавлики, письма порхали по коридорам. Метеоритами перемещались и между блоками, и вскоре стали массовым средством информации. Однажды в блок к Фрейлинам заходил Арвинариус, заявил, что Академия ныне на военном положении, и любое, даже малейшее нарушение мер безопасности приравнивается к отчислению. О том, что произошло с Троей, открытым текстом курсантам никто не заявлял. Но те, кто побывал на допросе у Эридана и возвращался оттуда, непременно выкладывали на всеобщий суд и обсуждение странные вопросы, которые им задавали. Уже к вечеру первого дня все знали, что на Трою совершено покушение, а утром второго – В красках обсуждали интимную жизнь Глеба и некой курсантке-первокурснице совойкиной «Эль, ты чего не спишь?» Мой резкий подрыв с кровати не остался незамеченным и разбудил Кристину. «Кошмар приснился!» — шепотом ответила я. «Еще не хватало Анфису разбудить, ведь сейчас около трех часов ночи. Это все от нервов. Брюнетка, понимающе хмыкнула Нервы сейчас шалили у всех. Первый курс Эридан еще не допрашивал. Видимо, решил оставить на сладенькое. А уж после новости о том, что он все знает о нашем споре, это пугало вдвойне. Когда на следующий день после бала в блог явились Ванесса и Кларентина, Потрёпанные, запуганные, но удивительно довольные собой, все очень удивились. большинство было уверено, что дворянок после их ужасающего поступка выпрут подальше из академии. Вот только сами маркиза и графиня огорчаться не спешили. Они гордо заявили, что их не отчисляют, однако у всего курса теперь есть огромные проблемы, так как Эридан знает про красное дизайнерское платье и теперь рвет и мечет по этому поводу. — Как ты думаешь, о чем он будет спрашивать на допросе? — поинтересовалась я у Кристины. На твоём месте я бы не парилась. У тебя ему точно спрашивать нечего. Ты и так всем рассказала слишком много. И с этим нельзя было не согласиться. Потому что темой сегодняшнего дня во всей Академии стала личная жизнь Эллы совойкиной Нет, окончательно моё имя в грязи пока не прополоскали. Но ещё один-два дня, и останется лишь стоять и обтекать. Но к этому морально я уже приготовилась. В конце-то концов, я девушка взрослая, с кем хочу, с тем и сплю. Пускай даже выдуманно, но главное – для благого дела». Мои же девчонки знали правду о том, что произошло на балу, и про принца, и про зелье, которым опоили Эридана, и про то, как он со мной после этого едва не поступил. Соседки знали и про спасителя Глеба, и про то, что произошло между нами после, в его спальне, а точнее про то, чего не произошло. Настоящий мужик, выдохнула тогда Анфиса. Если позовет замуж, соглашайся. Вспомнив про замуж, я решила рассказать Кристине о той ереси, которая мне приснилась. Дедушка Зигмунд потер бы ручками, довольно выдала Крис. Это же типичный случай говорящего подсознания. Вот смотри, начала она расшифровку моих сновидений. Море, солнце, цветочки, сад – это твоё бессознательное хочет наружу, на волю. Да мы все туда хотим, задолбал уже этот бункер. Конверты – тут вообще всё просто. Это свёртки и письма, в которых перемывают кости твоей личной жизни. Я внимательно слушала психоанализ, а потом не выдержала и вставила свои пять копеек. А Эридан – фаллический символ. Угу, одноглазая змеюка, согласилась подруга, не поняв сарказма. Очень удачная характеристика злыдни герцога. Говорила она настолько серьезно, что я невольно начала улыбаться и давить нарастающий смех. А потом мне стало стыдно. Я здесь смеюсь, а где-то там лежит Троя. Интересно, как там Троя пришла в себя? На этот раз подруга промолчала. Новостей о нашей учительнице физкультуры не было. Никто не спешил рассказывать курсантам о том, как она и что с ней. Для нашей иномирской тройки покушение на любимую садистку стало настоящим ударом в сердце. Ведь Троя Была нашей крёстной феей, с хлыстом вместо волшебной палочки. У нас даже родилась идея пробраться к ней в медчасть, навестить. Анфиса для этого принялась наколдовывать ниндзя-костюмы. Но дальше клонирование шерстяных носков дело не продвинулось. От Глеба вести также не приходили, отчего было одновременно легко и тяжело. Про свои переживания я девчонкам ничего не рассказала, но, когда думала о нём, ощущала себя странно. С одной стороны, была стопроцентно уверена, что поступила верно, когда обеспечивала брюнету алиби, раскрыв перед всеми наши якобы пылкие отношения, а, с другой стороны, не понимала, Почему Адильевара теперь нет ни ответа, ни привета? Хоть бы записочку прислал, мол, жив-здоров. В глубине души появлялись очень печальные мысли. А вдруг он со мной наигрался? Вдруг, как и предупреждала Троя, он меня приручил, а теперь я ему надоела». Стыдно признаться, но перед сном я пересилила гордость и, привязав к лапке Мурза записку, выпустила кота из комнаты. Рыжий вначале дёргал ногами и пытался от бумажного довеска избавиться, но потом пристально, совсем непокошачье, посмотрел в мои глаза и позволил закрепить послание на лапке понадёжнее. Я была уверена, что животное всё растолковало верно, и, рано или поздно, появившись к Глебу за очередной порцией Беладонны, разрешит тому прочесть написанную мной поэму. Хотя «поэма» — это громкое слово. В записке было всего лишь несколько слов. «Ты как?» «Эль, ну чего ты замолчала?» выдернула меня из мыслей Анфиса. «Я уже минут десять не сплю и слушаю, о чём вы тут шепчетесь». «Подслушивать нехорошо», — буркнула я. «Спать с симпатичными преподавателями нехорошо». Не осталось в долгу Анфиса. «Но я сейчас не об этом». А «О чём?» «Я всё думаю о тех стражниках, которых мы повстречали с Крис, и об их странном поведении». Я могу ошибаться, но уже два дня ходят по Академии конвертики с обсуждением ситуации, и ещё нигде не было ничего о том, что где-то стояли стражники». «Ну и...» — Крис даже приподнялась с кровати. «Я думаю, об этом надо рассказать Эридану». Белова выдала эту мысль и, так же как Кристина, привстав с кровати, призывно посмотрела сначала на неё, потом на меня. Я покрутила пальцем у виска. «Больная, что ли? Сами вы больные!» Глаза Анфисы странно поблескивали в темноте, подобно светлячкам, будто девушка переела фосфора. «Дело-то серьёзное!» и герцог не зря землю носом роет и допросы устраивает, ищет зацепки, и у нас в руках, похожая одна из них. Мы и сами знаем, что он это делает не зря, — осторожно начала Крис, но рассказать ему о стражниках означает спалиться о сбежавшем Мурзе, о проказах горгулия и о том, как мы вдвоем шарахались ночью по академии вопреки всем запретам. Я слушала девчонок и понимала. Да, Крис однозначно права, спалятся. Но если стражники, которых видели девчонки, действительно причастны, то ночная прогулка померкнет по сравнению с принесёнными сведениями. И более того, от этого может зависеть жизнь трое Анфиса права, об этом необходимо рассказать, и чем скорее, тем лучше. Кристина после моих слов страдальчески взвыла. О, боги! За что эти две эпичные дуры без инстинкта самосохранения свалились на мою голову? После этой чудо-молитвы девушка, скинув одеяло, встала с кровати и, присев на мою постель, начала меня трясти за плечи. Нас не было рядом, когда ты подставила свой красивый зад и начала выгораживать Глеба перед королевской свитой. Но сейчас я тебя, дурында, должна отговорить от дебильной мысли рассказывать все Эридану. Если ты хочешь его предупредить, пошли анонимку. Кристина продолжала меня трясти, а я словно в транс провалилась, понимая, если не рассказать Эридану именно сейчас, вот-вот, сию же минуту, то произойдет что-то страшное, непоправимое. «Крис, отпусти!» – попросила я. Она послушно сняла с моих плеч руки и уже приготовилась с удовлетворённым видом продолжать меня отчитывать, но я чувствовала, как утекает драгоценное время, улетучиваются в никуда секунды. Из кровати я выбиралась очень быстро, путалась ногами в одеяле, не попадала с первого раза в тапочку, так и выскочила в одной. Дверь закрывала, не слыша хлопка. А едва оказалась в центральном коридоре, побежала. Потом петляла в каких-то переходах. Неведомая сила вела меня и, вдруг резко отпустив, словно угроза миновала, заставила произнести «Аркус краем академикус эридан Формула вызова, выученная когда-то из-за трои, тихим эхом разнеслась по коридорам. Никогда не думала, что буду вызывать герцога, даже в страшных снах, но сейчас я просто ощущала, это необходимо сделать. Шли тягостные мгновения, а злой дни блондина всё не было. Я беспокойно измеряла шагами коридор, перемещаясь от одной стены к другой. Голые плечи уже начали замерзать. Только сейчас поняла, что из комнаты выбежала не только в одном тапке, но и в одной ночнушке. «Ну же!» — бормотала я. «Где же вы, герцог, когда так нужны?» Морально я была готова, что он явится в самом злостном настроении из всех возможных. Захочет растереть меня в порошок, прибить на месте. Но чувствовала, что рассказать надо сейчас же. А иначе... А вот что иначе, я не знала. В голове сразу послушно всплывал сон. Сад, ароматы роз, конверты, птичьи трели. Похоже, мозг решил надо мной издеваться потому что сейчас я подумала, что могла бы с тем же успехом вызвать Арвинариуса, Глеба, Терцию, в конце концов. Почему я решила звать именно смертоносного Эридана? Додумать я не успела, потому что начальник службы безопасности всё же материализовался передо мной из какой-то разновидностей невидимого портала. Вспышки не было, Тарфолд просто вышагнул из пустоты. Но ещё больше поразила его реакция, когда он понял, что я смотрю в упор. «Нет, я знал, что первокурсницы очень наглые и могут позволить себе вызвать преподавателя экстренным заклинанием». Но что они ещё и воровки, и где-то достали артефакт теневой интуиции, это требует отдельного разбирательства. Сказать, что я офигела от такого наезда, ничего не сказать. Всё же к такому повороту событий психика меня не готовила. Он мог орать, сверлить взглядом, шипеть, но называть воровкой. Это выше моего понимания. Подумать только. Я среди ночи бегу к нему по нетерпящему отлагательств делу сообщить важнейшие подробности, а мне в лоб воровка. Но самое грустное, что я тупо на него смотрю и молчу. Язык отнялся, а ноги начали сами собой подкашиваться. Никогда в жизни я не испытывала столько разных и противоречивых чувств одновременно. Гнев, буйство, жажда выцарапать глаза, доказать правоту и, в то же время, вселенский страх, невозможность произнести даже сдавленного писка и колотящая дрожь во всех суставах. Сам же герцог замер в трёх шагах от меня, встал в свою классическую надменную позу, ноги на ширине плеч, руки скрещены на груди и прямой взгляд в мою душу. «Или я неверно растолковал ситуацию?» И ты артефакт не украла, а по чистой случайности где-то нашла валяющимся на дороге и решила принести его мне, чтобы добровольно сдать. Сарказм из его уст буквально выливался на меня тоннами воды. «Да какой вообще артефакт?» Наконец опомнилась я и, не утруждая себя на «поздороваться», предприняла попытку дать отпор. В этой академии мода пошла на беспочвенное обвинение. Сначала Глеб, теперь я. Не дури, девочка! Эридан подошел ко мне ближе и начал пристально осматривать. Я в долгу решила не оставаться и также смотрела на него в упор. Кажется, организм вырабатывал иммунитет к герцогским штучкам. Признаться, я даже начала получать удовольствие, когда нагло заглядывала в голубое орлиное око и оставшийся зелёный глаз. Вот же эмоциональные качели, прыгало в подсознании моя довольная и сходящая с ума психика. Если нас и дальше продолжит так психологически прессовать, мы скоро станем как Глебушка». Я такую радость внутреннего самосознания не разделяла, тем более, что нечто внутри опять начало вскипать от непонятных тревожных чувств. Резко стало всё равно. Назвали меня воровкой, убийцей или потоскушкой потому что перед взором вместо холодного коридора и стоящего герцога предстала больничная палата и букет роз. У изголовья кровати. Розы казались странными, смутно знакомыми, а их призрачный запах, который я никак не могла здесь ощущать, сдавливал горло. «Эй, совойкина что с тобой?» Как в отдалении слышался голос злыдни блондина. «Что с твоими глазами, черт побери?» «Букет отравлен, отравлен!» как заведенная бормотала я. «В палате!» «Да что ты несешь!» Теперь он тряс меня за плечи. Не знаю, что происходило в коридоре, но перед моими глазами упрямо стоял только букет прекрасных цветов. В какой-то момент руки герцога крепко схватили меня в охапку, заставив безвольной куклой прижаться к нему. Яркая вспышка, резанувшая по раскрытым и ничего не видящим глазам, возвестила, что меня телепортировали. Инстинктивная реакция начать вырываться из рук герцога никаким к результатам не привела. Более того, я теперь видела одновременно все тот же букет роз и санчасть нашей академии, куда меня переправил Эридант. Картинки наслаивались друг на друга, голова раскалывалась, а подсознание продолжало бесноваться и радоваться постигшему меня глюку. «Врача!» — громко потребовал у кого-то Эридан. «Курсантке плохо. Возможно, реакция отторжения на магический артефакт». Без понятия, какую чушь он сам сейчас нес, но я уже видела перед собой одну из дверей коридора, за которую срочно необходимо попасть. Дверь была обычная, ничем не примечательная, однотонно зелёная. Она не выбивалась из общего интерьера стен медпункта, выкрашенных, как я когда-то выразилась, в цвет детского садика. Герцог держал крепко, Но я с упорством тарана продолжала прорываться к заветной цели. Наверное, в родном мире меня назвали бы бесноватой, но в данный момент это меня мало заботило. Разум понимал, что силой из рук герцога не вырваться, а раз так, то неведомое шестое чувство, которое меня вело все это время, Решила выдать немного свободы воли и разрешила предпринять другую тактику. Словно тряпичная кукла, я резко обмякла и попыталась рухнуть на пол. Попытка не удалась, но хватку ослабили. — Эй, Савойкина! — Эридан водил перед моими глазами ладонью. — Ты в порядке? Признаться, я даже удивилась такой постановке вопроса, Мне почудилось или там даже испуг промелькнул? Я молча кивнула. В этот момент откуда-то прибежал врач. Мужчина оказался старым знакомым. Именно он когда-то лечил меня после падения с лестницы. Кажется, тогда в медпункт меня тоже эридан приволок. Наверное, история действительно любит нелепые повторения. Что тут происходит? торопливо поинтересовался доктор, сразу подскакивая ко мне. Судя по всему, видок у меня был ещё тот, раз у дядечки не осталось сомнений, кто здесь больной. — Какой-то странный приступ, — отозвался герцог. У неё глаза помутнели, а после она начала бормотать о колесицу и вести себя неадекватно. — Идиот! — Мой мозг начал судорожно соображать и обрабатывать поступающую извне информацию. Надо было тебя после приворота тоже в медпункт отволочь и рассказать про твои глаза и про твоё неадекватно. Я всё ещё продолжала равнодушной тушкой возлежать на его руках. Надежд на резкий рывок не питала. Стоит только дёрнуться в сторону двери, Руки Тарфолда сомкнутся, как клещи, и тогда точно не прорваться. — А ведь ты ему шла про стражников рассказывать, — укоризненно подсказало подсознание. — А он меня воровкой обозвал. Вот и как ему что рассказывать после этого? — Положите ее на кушетку, — приказал врач герцогу. — И, о чудо! Тот послушался и действительно потащил меня к ближайшей коридорной кушетке. Забавно, видимо, некоторые вещи неизменны в каждом из миров. Потому что здесь, в магическом медпункте, вдоль коридоров стояли небольшие низенькие кушеточки, точь-в-точь точь такие, как в любой городской поликлинике или больнице. На полутвердую поверхность лежанки Эридан клал меня удивительно бережно. Я даже удивилась, с него бы сталось с высоты своего роста швырнуть. Едва я почувствовала под спиной горизонтальную опору, постаралась максимально расслабиться. Мне была необходима пара мгновений, ровно столько, чтобы герцог отошел, а врач уже начал подходить для осмотра. Без понятия, на что надеялся мой мозг в тот момент, но я уже предвкушала эпичную пробежку до вожделенной двери. Откуда ты знала, что та не заперта? Главной целью стала попасть туда. А что будет потом, неважно «Я думаю, тебе выдадут прикольную смирительную рубашку в цветочек», послушно предположила подсознание, продолжая истерически наматывать марафонские круги в моей голове. — Акстись, крыша! Команды покидать меня не было. — Хорошая крыша летает сама! — пропела вышеупомянутая и замолчала. — Ну вот и летай себе, а я побежала! Внезапным движением я соскочила с кушетки и, подобно вихрю, понеслась по указанию интуиции. Бежала без оглядки, на это просто не было времени. До заветной двери оставалось лишь несколько метров, когда хитрое заклинание, брошенное вслед, парализовало моё бренное тело. Я замерла, подобно греческой статуе бегуна с вытянутой рукой, Казалось, еще пара сантиметров, и смогу коснуться ручки. Это было очень самонадеянно. Голос герцога звучал из-за моего правого плеча. Сбежать от меня на своих двоих даже наивно. Повернуть голову в его сторону не смогла. Так же, как и произнести что-то в ответ одеревеневшими губами. подчинялись только глаза. От бессилия и паники захотелось плакать. Да, на лицо какой-то вид помешательства. Вынес диагноз врач. Буйное поведение, нелогичная мотивация поступков, возможно, вызвано нервным истощением или общей стрессовой ситуацией. Эридан встал между мной и дверью. Он с глубоким интересом вглядывался в мое лицо, по которому, как назло, начали течь неконтролируемые слёзы. Соленая капля скатилась по щеке, сорвалась и упала на пол. За скольжением второй капли герцог наблюдал молча и казалось бесстрастно, пока неожиданно сам не разрушил это ощущение. Медленно протянул руку к ничего не чувствующему лицу и аккуратно вытер большим пальцем водяной памятник моему бессилию. — Что же ты творишь, девочка? — беззвучно прошептал он и, прищелкнув пальцами, вернул мне способность говорить, после чего уже громко заявил. — Савойкина! «Может, ты скажешь что-нибудь в свое оправдание?» «Откройте эту дверь, умоляю!» Молниеносно выпалила я. Брови Эридана удивленно поползли вверх. «Зачем? Ты хоть знаешь, что за ней находится?» «Там Троя, я видела!» Мой голос срывался. «Нет, она не здесь!» Заупрямился герцог, Уголок его губ при этом дернулся. «Хм — Хм-хм, — откашлялся врач, — вообще-то курсантка права. Трою Александровну сегодня перевели в эту палату. Дальше герцог не слушал. В следующее мгновение он распахнул дверь так, что та силой впечаталась в соседнюю стену. Одновременно с этим странная парализующая сила прекратила меня держать, позволив по остаточной инерции ввалиться в открытую комнату. Там, на стандартной больничной койке, лежала наша учительница физкультуры. Она казалась спящей, волосы небрежно разметались по подушке, дыхание ровное, черты лица заострились, руки лежат, поверх одеяла. В памяти послушно всплыли ассоциации со спящей красавицей, которую укололи веретеном. Вот только ран на теле трое уже никаких не было, а она по-прежнему продолжала спать. Эридан перемещался молниеносными движениями по комнате, словно ища засаду по углам, а я приковано смотрела на стоящие у изголовья кровати огромный букет пышных, невыносимо алых роз. В моих видениях они источали отвратительный, приторный запах, сейчас же ничем не пахли. Вот только интуиция трезвонила во все колокола, до которых могла дотянуться. «Яд двадцати пяти роз». Завороженно выдохнула я и тут же осознала весь ужас ситуации. Как там орут в голливудских фильмах? Всем немедленно покинуть комнату? Биологическая атака опасна? Но вместо истеричных криков я поступила по-другому. Если меня что-то сюда привело, значит, так оно и должно быть. Я полным решительности шагом подошла к букету, сгребла в охапку всю цветочную композицию вместе с вазой и направилась к выходу из палаты. Отравиться не боялась. Тот урок зельеварения я запомнила на всю жизнь. Яд убивает за несколько часов, если только им глубоко не дышать. Мне же потребовалось всего несколько минут выйти из комнаты в коридор, найти ближайшее мусорное ведро, выкинуть туда этот шедевр флориста-убийцы и сжечь к чёртовой бабушке. «Огнев, ахришь, плым!» — выплюнула я любимое заклинание домохозяек, вот только гнева и силы туда вложило столько, что вместо спичечного огонька С пальцев сорвался полноценный пламенный фаерболл. А другого и не нужно. Букет пылал, потрескивая неоново-оранжевыми искрами, подтверждающими все мои догадки. Кто-то не добил Трою в открытом противостоянии и теперь решил действовать более хитро — ядом. Не нужно быть великим Шерлоком Холмсом, чтобы понять, чего пытались добиться таким покушением. Еще больше подставить магистра Зельевара Глеба. Розы уже давно сгорели, а мой огненный шквал все никак не хотел угасать. И теперь с пышущей страстью злобой принялся плавить края металлического ведра. Надо было это безобразие как-то потушить. Вот только водяное заклинание, словно издеваясь, выскочило из памяти. «Водус квакус» — нет, не то. «Водкус крякус» — снова не то. «Кракус водопадус» — пробормотала я, с каждым мигом все больше выбиваясь из равновесия душевной колеи. «Мокриум водус» — подсказал мужской голос за спиной, заставив обернуться. То, что там я увижу герцога, было понятно, а вот его поведение удивило. Впервые в жизни я слышала от него похвалу. Что ж, видимо, я ошибался, и как минимум в экстренных ситуациях ты не безнадежна. Э, спасибо, что ли? но слабая попытка благодарности улетела в молоко, потому что Эридан, мгновенно про меня забыв, резко развернулся к доктору и принялся устраивать разбор полётов. «Кто разрешил перевести трою из одной палаты в другую?» — взревел он. Врач, на которого вылилась вся эта буря негодования, казалось, вот-вот упадёт в обморок и так седые волосы старичка на глазах сидели еще больше. — Вы! — заикаясь, ответил он, и трясущимися руками извлек из воздуха свиток. Не дожидаясь, пока ему передадут бумагу, герцог вырвал свиток из рук врача и развернул. С каждой прочитанной строкой и так не пышущее румянцем лицо Эридана Бледнело все больше. Резким движением он скатал сверток и заставил бумагу исчезнуть в воздухе. Трою перевести в прежнюю палату. Никого к ней не впускать, кроме меня и лечащего врача. На все двери наложить оповещающее заклинание. Пока Эридан раздавал приказы, врач даже по струнке вытянулся. Сомнений не оставалось. Приказ герцога выполнят со всей тщательностью. «Через полчаса я вернусь и проверю», — бросил напоследок лекарю Тарфолд. А затем, вспомнив о существовании одной рыжей особы, соизволил повернуться ко мне, схватил за локоть и, не тратя драгоценные секунды на бессмысленные разговоры, уволок в невидимую пустоту портала. Этот портал был не таким, как те, в которых я перемещалась ранее. Волосы не наравили встопорщиться в разные стороны, а после перемещения не пахло ни озоном, ни электричеством. Путешествие походило на мягкий толчок перед прыжком, а затем такое же мягкое приземление. Но поразил не столько сам портал, «Сколько комната, в которой я оказалась! Холодная, аскетичная, очень мужская, странное помещение, лаконичное, стол, стул, диван, камин, куча оружия, развешенного по стенам, и всё!» «Огонь!» — приказал герцог, и в тот же миг яркое пламя взметнулось плясать по оцеревшему камину. Дрова при этом гореть отказывались, и буйный огонек принялся стремительно угасать. Эридану такое самоуправство со стороны камина не понравилось, и он поддержал капризный жар огненным заклинанием и новыми сухими дровами, которые неторопливо подкладывал в камин. Поведение злыдни блондина казалось странным и одновременно нелогичным. Понятное дело, приволок он меня сюда явно, чтобы задать пару ласковых вопросов. Так чего тогда медлит? Нет, а чего ты хотела? Чтобы он тебя заковал в кандалы и принялся вгонять иглы под ногти? Опять оживилось подсознание внутри моей головы. Не знаю, чего я хотела... Мысленно протянула я и, тут же, осёкшись, настороженно поинтересовалась. «Слышь ты, а с каких пор я разговариваю с собой не как с собой, а как с тобой?» «Сама-то поняла, что сказала», — огрызнулась второе «я» и, тут же, давая заднюю передачу, поспешила успокоить. «Каждый сходит с ума по-своему. Ты вот сама с собой беседы ведёшь» а кто-то коньяк хлещет. В этот момент мой взгляд наткнулся на почти пустую бутылку из-под коньяка, стоящую посередине огромного каменного стола. «Брутальная мебель!» — оценила интерьер комнаты подсознание. «Может, тебя Эриданчик сюда с обутыльницей пригласил побыть?» «Не мили чушь! Он меня допрашивать по-любому будет!» «А с чего это ты вообще взяла?» Смотри, с Глебом ты пила вино. Мягкий Глеб – мягкое вино. Романтика под луной, а с герцогом коньяка хлебнёшь. Сурового, твёрдого, как и сам мужчина. Ты только не спейся, а то женский алкоголизм неизлечим. Мне захотелось закатить глаза от полёта своей безумной крыши она, похоже, на полном серьёзе отправилась в свободное плавание. Чтобы хоть как-то отвлечься от внутреннего диалога, я решила нарушить молчание. Что это за место? Вообще дурацкая ситуация с этим герцогом. Сначала приволок меня в какую-то комнату, оставил стоять посередине, как памятник обиженным и лишённым, а сам полез огонь разводить о да точно стрёмный мужик если быть до конца откровенными то женщина хранительница домашнего очага элька он лезет занимать нашу социальную нишу беспричинно истерила второе я что начинало порядком раздражать это мой кабинет присаживайся не поворачиваясь ко мне лицом милосердно разрешил герцог «Вот спасибо, облагодетельствовал», — буркнула я про себя и потащилась к единственному стулу, который был почему-то задвинут в самый дальний и тёмный угол кабинета. Гости, видимо, здесь появлялись нечасто. Садиться же на диван не позволила совесть и правила приличия. Не укладывалась в голове картина, где герцог будет меня допрашивать на диване». Я тут же усмехнулась, потому что в голову полезло тысяча пошлых мыслей о самой возможности быть допрошенной именно на диване. «Ну и куда ты пошла?» – поинтересовался мужчина, отвлекаясь от созерцания камина. «За стулом!» – пропищала я в ответ, и, схватив он и за спинку, поволокла его поближе к каменному столу. «Вот именно там...» «Согласно моим представлениям и законам жанра, должен проходить допрос». совойкина а тебе не приходило в голову, что если стул стоит в углу, значит, он там и должен стоять?» Отрицательно помотала головой, потому что, действительно, не приходило. Широкими шагами герцог преодолел расстояние до меня, Забрал дурацкий стул, а затем ткнул пальцем на одну из его ножек. Там вдоль мебельной конечности шла длинная толстая трещина. Если хочешь с него рухнуть и, приземляясь, сломать себе спину, тогда я отдам его тебе. Согласна? Я лишь фыркнула. Вот еще. С меня медпункта хватит. Савойкина, я сегодня тобой горжусь выдал Тарфолт, «ты меня просто не перестаёшь удивлять несвойственными тебе умными решениями, потому что второй раз я бы туда тебя не поволок, ползла бы сама». «Козёл!» – пробурчала в глубине недовольное подсознание и тут же поспешила обрадоваться. «Зато наша попа будет сидеть на диване!» «На диван я уселась образцово-показательно!» Ножки ровно, спину прямо, ручки терпеливо сложены на коленях. Ей-богу, воспитанница Института благородных девиц. И не скажешь сразу, что боевая фрейлина. Эридан же поставил стул обратно в угол и поспешил вернуться. Видимо, очень хотел составить мне компанию. Он присел на край каменного стола и, опершись на отставленные назад руки, Молча смотрел на затихшую меня, задавать вопросы не спешил. А я завороженно путешествовала по нему взглядом. Герцог удивительно гармонично смотрелся в окружающей обстановке. Расслабленный, сильный, внушительный. Казалось, впервые такой спокойный. Куда-то исчезла даже надменность. В голове послушно всплыла ассоциация с спутником который после долгой дороги вернулся домой. А ещё Эридан не сверлил меня своим убийственным взглядом. Он просто смотрел. «А теперь расскажи, как ты это сделала?» Наконец задал он вопрос, который я не поняла. «В смысле, что именно?» Как догадалась, откуда выйду из портала? Откуда узнала о переводе Трои про отравленный букет? Прозвучало три вопроса, на которые не было ни одного ответа. «Эм...» — по-дебильному протянула я. «Не знаю. Просто почувствовала, ну, как будто кино со стороны увидела». «Потрясающий ответ» то есть артефакта теневой интуиции у тебя нет. Живой глаз герцога хитро прищурился, отчего мужчина приобрел неожиданное сходство с лисом. — Это тот, из-за которого вы меня воровкой обозвали? — язвительно начала я. — Нет, в таких криминальных наклонностях я замечена не была. — Это я уже и сам понял, — обронил он. — Ах, вот как! Что, уже успели пошарить своими похотливыми ручками, пока я была не в адеквате? Не удержав дурной язык за зубами, ляпнула я и тут же вжала голову в плечи, ожидая от герцога ответного взрыва. Я не настолько глуп. Такие артефакты обычно глотают. Из-за этого ручной обыск бесполезен. Тогда почему с меня сняты обвинения? Артефакт на месте, в хранилище. Там, где и был все это время, не покидая его стен. «Ну, зашибись!» — негодовала я. «Сначала обвинить, а потом кинуться проверять. Гениально!» «Злыдня, ты не зря блондин!» «Так что прости», — выдохнул Эридан. «У меня аж челюсть выпала». Мне показалось, или вместо герцога напротив сидит другой мужчина. Сначала похвалил, теперь извинился. Что дальше? Начнёт интересоваться моим мнением? И за то происшествие... Прости, после бала. Я действительно не хотел, чтобы так всё вышло. «Ого!» — только и сказала я. В принципе, я и не обижалась. Нет, спаслась и ладно. Тем более, потом выяснили, что он вообще ни при чём. А вот на дворянок у меня теперь заточен отдельный зуб и приготовлен специальный котёл в их будущем аду. Им эта выходка с зельем просто так с рук не сойдёт. Синяя кожа раем покажется. эль «Аэль!» — опять выплыло затихшее подсознание. «А с чего это он такой добрый? Подозрительно и правда. С чего бы? Герцог, а почему вы решили, что артефакт у меня? Могу я узнать причины?» Тарфолд слез со стола и, обойдя он и, уселся на положенное ему по статусу рабочее кресло. Разновидность телепорта, из которого я вышел по твоему вызову, устроена так, чтобы открываться всегда со спины оппонента. Портал бесшумен, не имеет вспышек. Сейчас, когда в Академии объявлено чрезвычайное положение, все телепортанты в целях безопасности перемещаются только таким образом». И вот я иду по зову, который мне послала курсантка-первокурсница, что уже необычно, и первое, что замечаю, она встречает меня лицом к лицу, нагло глядя в мои глаза. А такие умения, поверь, на дороге не валяются. Дальше больше. У неё изменяется цвет глаз, она бледнеет, и начинает бормотать какой-то бред. на лицо реакция отторжения на проглоченный сильный артефакт. Всё звучало логично, кроме одного. Никакого артефакта у меня не было. А герцог продолжал. А затем всё стало ещё интереснее. Курсантка всеми правдами и неправдами пытается прорваться в палату, где лежит её любимая преподавательница. А когда прорывается, выясняется, что кто-то принёс трое отравленный букет роз. А ещё чуть позже врач отдаёт мне приказ, который подписан мной уже, о разрешении перевести нашу физкультурницу из хорошо охраняемой палаты в общий лечебный блок. Поэтому я задам вопрос ещё раз, Элла. Что это было? И как ты это сделала без артефакта? Я глубоко вздохнула. В конце концов, мы ведь с ним в одной лодке по спасению Трои. А раз так, то свой рассказ мне пришлось поведать с самого начала, а именно со стражников, на которых напоролись Кристина и Анфиса. Затем про то, как, проснувшись посреди ночи, после кошмара, почувствовала острый приступ приближения чего-то очень нехорошего. Выкладывала я всё как на духу умолчала только про безумный сон с конвертами. То, что происходит в моей больной фантазии, остаётся в моей больной фантазии. Герцог слушал молча и с каждым мигом мрачнел всё больше. А когда я закончила, произнёс только одну фразу. «Как же хреново!» и, обращаясь в никуда, добавил. Трое, вот почему тебя решили прибить именно сейчас? эм я не оценила такой реакции. Ожидала как минимум наводящих вопросов, уточнения, нагоняя за вылазку к Гаргулею, но точно неисконно русского хреново, а еще... А? Чи! Чи! Чи! Чи! Ну вот, кажется, я простудилась. Шатание по Академии босиком и в ночнушке до добра никогда не доведёт. Даже единственный тапочек, и тот умудрилась где-то потерять. Эридан на мой болезненный простудный зов удивлённо вскинул брови. «Да ты же почти голая!» — констатировал он неожиданный для себя факт. «Офигеть!» — не удержалась от очередной колкости — Вы можете замечать, как бьется пульс у кого-то на шее, но то, что перед вами девушка босиком и в ночной рубашке, вы увидели только спустя час. Браво, герцог! Вы удивительно чуткий мужчина!» Еще раз громогласно чихнула. Наверное, таким заявлением я хотела то ли осадить, то ли устыдить торфолда но вместо этого... Он воспринял мой выпад абсолютно по-своему, налил коньяка и протянул мне бокал. «О, я же говорила!» Внутри меня в истерическом хохоте заходилось подсознание. «Элька, ты будешь не фрейлиной, а идеальной преподавательской собутыльницей». «Это еще что?» — вытаращила я глаза на Эридана. «Для согрева?» «Для храбрости. Она тебе пригодится». Довольно сухо выдал герцог и настойчиво всунул бокал в мою руку. Пить эту обжигающую гадость я не спешила. «Может, все же объясните, что происходит? Когда я пила с преподавателем в последний раз, мне пришлось всей королевской свите признаваться, что я с ним провела незабываемую ночь». «Пей, — говорю» упрямо настаивал злыдень на его лице от чегого то зацветала ехиднейшая улыбка такое поведение пугало причем до тех самых чертиков до которых он умудрился довести меня в прошлый раз подвели и безусловные рефлексы нос в очередной раз предательски зачесался и возвестил что сейчас мой организм будет чихать Собственно, именно это я и сделала. «Апчхи!» И пока закрывала рот, герцог опять исполнил трюк со своей молниеносной скоростью и опрокинул мне в горло бокал с коньяком. Проглотила обжигающую жидкость я автоматически и тут же закашлялась. «Эта ночь тоже будет незабываемой!» Потом ещё сравнивать будешь, с кем она была более незабываемой, со мной или с Глебом, пообещал мужчина. Осознать его фразу я не успела. Приготовилась только завизжать, а злыдня-блондин уже схватил мою руку и поспешно утаскивал в очередной невидимый портал.